Текст 5. Видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я покажу и расскажу тебе то, о чем говорил и показывал ранее. И видел я клетки, и видел межклеточное пространство, и сказал отец, «Смотри на мир внешний и мир организма, и видел я ручеек, реку, море, океан, и в нем знания». И сказал отец, ты знаешь, как восстановить физическое тело и реальность, каким образом восстановить человека как личность, как спасать и спасти, как создать и реку, и море, и океан, как остановить или ускорить, а также наполнить информацией мир, из чего и как образовать ручей, и как найти и создать воду. Ты познал, сказал отец. И я клетки, и структуры внутри, которые образуют основу клетки, и в то же время держат мир, и на мир реагируют. Я видел межклеточное пространство, где информация переносится, закрепляется, останавливается, ускоряется, и где, и как она создается, и исчезает, и как это соотнесено с реальным миром. Я вижу это, но не прописываю детально, так как полагаю, что это можно увидеть, понять и создать. И каждый может пройти точными и конкретными знаниями в этой области. И сказал отец, сын мой, «Я иду с тобой духом. Я строю реальность, и я реально, как ты видишь сейчас, нахожусь в другом месте». «Это дух из души выстраивает свет, вбирая в себя структуры реального мира. Мир те сам развивая, расширяя душу, охватывая мир и дух познавая». «Ты видишь меня сейчас?» – спросил отец. «Да, вижу, отец». Я отец продолжил. «Душа твоя открыта ныне и навсегда». «Смотри то, что будешь делать, и делаешь, как и каждый по воле и духу своему». И видел я огонь, исходящий из души, который охватывал все вокруг, и прикасался рукой к огню, и не обжигал он. И сказал отец, «Иди по пути, который я указал, и не останавливайся, слушай сердце свое в глубине глубин, думай и понимай». И шел я по пути, и видел то богатство, то я ищу и видел я путь, то светлый, то темный, то день, то ночь, то мир, то закат мира. И видел я царя, и именно царя тьмы, И не останавливался я. И видел вокруг тьму, и видел, что люди, которые были вокруг, видя свет, спасаются, идя к свету и добру, добро создавая, делая каждое то дело, которое по душе и к чему душа лежит, духовно развиваясь и духовно идя по жизни, жизнь создавая и развивая ее. И спросил он царь. Говорят, человек ты земной, остановись, не иди так быстро. Не успевая я мыслить быстро, как и болезнь. И шел я, не останавливаясь, и говорил он царь. Человек небесный, не спеши, не знаю и не понимаю я мир отца твоего, как и тебя в делах твоих, где спасаешь всех, как и каждый, идущий путем этим. И шел я, не останавливаясь, и говорил он, царь, давай подпишем договор. И показывал мне его, говоря о многом и обещая много. И шел я, и видел, как огонь преобразовывал договор, и свет высветил тьму, а дух вел дальше. И видел я, как он, царь, стал уменьшаться и стал маленьким, и исчез. «И я Отца, и говорил Он, ум, сознание, разум даны человеку для действия, осмысление и понимания того, что происходит вокруг, что человек создает, понимает и как принимает события жизни, понимая принимая решение свои сердцем, по совести, принимая душой, где человек видит как будущее событие, так и принятое свое решение. «И видел я Отца Небесного, и был с Ним, и говорил Он, «Сын мой, необходимо дать знания всем, и зная расположить так, как просят Тебя». Тогда все станет на свои места, как по знаниям, так и по структуре. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку. И было и есть с Отцом Небесным, за что безмерно благодарен Ему.